Глава 3. Хилда, дорогая, подойди-ка сюда. Послышался мягкий женский голос из соседнего зала. Иди же скорей. Невысокая пухлая дама почти утонула в глубоком кресле, и казалось, что держаться на плаву ей помогало лишь её длинное персиковое платье. Это была леди Луиза Мария Хансен, старшая сестра графа. Леннард прислушивался к ее советам, принимая во внимание жизненный опыт и врожденную интуицию. Они всегда были вместе. Даже когда брат женился, Луиза Мария помогала ему во всех делах. Сама она никогда не выходила замуж и не имела детей. Оттого, наверное, и была так привязана к своей племяннице. Леди Хансен неспешно пила чай и перелистывала свежий номер газеты. Да, ми леди, сделала реверанс служанка. Скажи мне, дорогая, поставив изящную чашку на стол, спросила леди Хансен: "Что хочет мой брат от этого Рейвена? Я знаю, что ты всегда вьёшься у дверей и подслушиваешь". Хилда густо покраснела. "Скажи, не бойся, я тебя не выдам", слегка замявшись и боязливо посмотрев по сторонам. Служанка всё же заговорила полушёпотом. Он желает выдать леди Ингрид замуж за сына герцога, лорда Кальфа Рейвена. Как же это? выдохнула леди Луиза Мария, и на её щеках выступили тёмно-розовые пятна. Как такое возможно? Он же обещал, что не будет ничего решать за Ингрид, что спутница жизни она выберет сама. Этого нельзя допустить. Я сейчас же с ним поговорю. Но, миледи, глаза Хилды расширились от ужаса. Вы обещали, что ничего не скажете. Ох, прости, дорогая. Конечно, я ничего не скажу. Иди, тебя, наверное, уже заждались. Да, миледи, поклонилась служанка и выбежала из зала. Каль Фрейвин, нервно обмахиваясь веером, пробормотала леди Хансен хуже жениха и не сыскать как ленардт мог согласиться